Глава третья. От светской исповеди к медицинскому душепопечению. Во благо и исцеление болящим. В первой главе я старался показать, что современную психотерапию следует существенно дополнить, а именно применить в лечении души еще и духовное измерение. Данная глава посвящена возможности осуществить такое расширение терапии. В первой главе мы заложили основы логотерапии, а далее в какой-то момент логотерапия оборачивается экзистенциальным анализом. Остается вопрос, должен ли и вправе ли психотерапевт заходить дальше этого пункта. Психотерапевтическое значение исповеди подтверждается со всех сторон. Вновь и вновь мы убеждаемся, что возможность выговориться сама по себе оказывает существенное психотерапевтическое воздействие. Все, что говорилось в предыдущих главах насчет объективации симптомов и дистанцирования пациента, применимо к возможности выговориться как таковой, к возможности излить свою душевную невзгоду. Поделившись своим горем, человек облегчает его груз. Психотерапия, в особенности психоанализ, брала на себя роль светской исповеди. Логотерапия и в особенности экзистенциальный анализ берет на себя роль медицинского душепопечения. Поймите это правильно. Медицинское душепопечение не эрзац религии и даже не замена психотерапии в том виде, в каком она существовала до сих пор, но, как мы уже говорили, их продолжение. Верующему человеку, обретающему спасение в сокровенной метафизике, нам предложить нечего. Нечего было бы ему дать. Но загвоздка в том, как пойдет дело с неверующим человеком, если он в поисках ответа на глубоко волнующие его вопросы обратиться к врачу. Если логотерапию заподозрят в попытке стать суррогатом религии, скажем, заранее. Это ей совершенно чуждо. И логотерапию, и экзистенциальный анализ мы осуществляем как врачи, и врачами останемся. Мы не собираемся конкурировать со священниками. Но мы хотим расширить круг медицинской ответственности, привлечь новые возможности медицинского душепопечения. Врачебное и церковное душепопечение Медицинское попечение о душе, само собой, разумеется, не может служить рзацам основного, осуществляемого священниками, однако складываются ситуации, в которых от врача требуется какая-то форма душепопечения. Эту задачу перед нами ставят пациенты. Густав Бали. Весьма часто психотерапия вынуждена обращаться в душепопечение. Шульта, Психотерапия неизбежно становится даже там, где она этого не ведает и ведать не хочет, какой-то формой душепопечения. Зачастую она вынуждена использовать специфические понятия из области душепопечения. Герас. Хочет врач того или нет – Но в трудные периоды жизни, помимо медицинской консультации от него, а не от душепопечителя, все чаще требуют и общего совета. И тут ничего не изменишь, раз люди в трудные моменты сегодня по большей части ищут во враче не целителя души, а знающего жизнь советника. Вайтбрехт. Так как описанный Виктором фон Гебзателем «Уход западного человечества от душепопечителя в нервную клинику», Это неоспоримый факт, от которого и священник не укроется, и психотерапевт или невропатолог не сможет отказаться. Лишь бы не возникало фарисейского злорадства по поводу того, что пациент не обращается к священнику. Было бы фарисейством при виде душевно-духовной потребности атеиста со злорадством заметить, был бы он верующим, мог бы обратиться к священнику. В принципе, для логотерапии и религиозная, и нерелигиозная экзистенция – Сосуществующие феномены иными словами, логотерапия сохраняет нейтральную позицию по отношению к обеим, поскольку логотерапия — направление психотерапии и, по крайней мере, по австрийским законам, психотерапией разрешено заниматься только врачу. И даже если не оглядываться на другие мотивы, хотя бы в силу данной им клятвы Гиппократа, врач должен позаботиться о том, чтобы логотерапевтические методика и техника могли быть применимы к любому пациенту, верующему или неверующему и чтобы этой методикой и техникой мог воспользоваться любой врач независимо от личного мировоззрения религия феномен касающийся лично человека пациента один феномен среди многих и мы принимаем ее как обстоятельство а не как исходный пункт определив логотерапии место внутри медицины мы должны также осуществить разграничение и с богословием которое как мне кажется можно сформулировать следующим образом. Цель психотерапии – душевное здоровье, а цель религии – спасение души. Насколько различаются эти две цели, видно уже из того, что священник ради спасения души верующего в определенных обстоятельствах вполне сознательно пойдет на риск ввергнуть своего прихожанина в еще более свирепую бурю страстей. Он не может его пощадить, ибо задачи психогигиены священнику чужды. Но вот что, хотя религия не считает своей первичной задачей лечения души или профилактику душевных заболеваний и уделяет этой заботе мало внимания, все же она становится фактически, а не умышленно, психогигиеной постольку, поскольку предоставляет человеку чувство защищенности и укорененности, каких он нигде более не нашел. Защищенности и укорененности – в трансцендентном, в абсолюте. Аналогичный непреднамеренный побочный эффект мы наблюдаем в психотерапии, видя в отдельных удачных счастливых случаях, как пациент в ходе психотерапевтического лечения обретает вновь давно утраченные источники изначальной, бессознательной, вытесненной веры. Но хотя такое время от времени и происходит, это никак не может быть изначальным намерением врача. Если же врач исповедует с пациентом одну веру и на этом основании заключает с ним своего рода личный союз, это значит, что он выступает по отношению к этому пациенту отнюдь не в роли врача. Разумеется, из этого никак не следует, будто цели психотерапии и религии находятся на одном уровне бытия, принадлежат к одному ряду ценностей. Душевное здоровье – явление совсем иного ранга, нежели спасение души. Измерение, в котором движется религиозный человек, выше – то есть более всеохватывающе по сравнению с тем, где действует психотерапия. Но этот прорыв в высшее измерение совершается не сознанием, а верой. Этот совершаемый верой шаг в божественное, то есть надчеловеческое измерение невозможно форсировать, тем паче методами психотерапии. Мы рады уже и тому, что дверь в надчеловеческое измерение не закрыта наглухо редукционизмом, который следует по пятам за неверно понятым, и вульгарно истолкованным психоанализом, и вместе с ним обрушивается на пациентов. Мы рады и тому, когда Бог уже не воспринимается как всего лишь образ Отца, и религия не сводится к всего лишь неврозу человечества и не подается в таком виде пациентам. И пусть религия остается для терапии также всего лишь обстоятельством, как сказано, все-таки это обстоятельство для нее очень важно и по самой очевидной причине так как в логотерапии логос означает дух, то есть смысл. Определяя бытие человека как ответственное бытие, мы подразумеваем ответственность человека за воплощение смысла. Но в противоположность вопросу «за что?», вопрос об ответственности «перед чем?», в психотерапии придется оставить открытым. Это решение предоставляется пациенту. Как именно он истолковывает свою ответственность? Как ответственность перед обществом, перед человечеством, перед совестью или вообще не перед чем-то, а перед кем-то, перед божеством. Нам могут возразить, что вопрос об ответственности перед чем никоим образом не может оставаться открытым, что ответ уже давно дан в откровении. Однако это рассуждение хромает, ведь оно опирается на предвосхищение основания. Если я признаю откровение как таковое, значит, я уже принял решение в пользу веры. А уговаривать неверующего положиться на откровение бесполезно. Если бы он признавал откровение, если бы оно было для него откровением, этот человек был бы уже по определению верующим. Психотерапия должна таким образом действовать по ту сторону веры в откровение, и вопрос о смысле решается с избеганием обеих крайностей – и теистического, и атеистического мировоззрения. Если психотерапия рассматривает феномен веры не как веру в Бога, но как более общую веру в смысл, то вполне разумно ей заниматься также феноменом веры. Психотерапия таким образом разделяет убеждение Альберта Эйнштейна, который считал, что вопрос о смысле жизни – сам по себе религиозный вопрос. «Смысл – это стена, за которую мы не можем далее отступать, которую должны принять как есть». Этот последний смысл мы должны принять, потому что далее него мы уже не сможем задавать вопросы, ибо попытка задать вопрос о смысле бытия устраняет само бытие смысла. Короче говоря, вера человека в смысл представляет собой трансцендентную категорию, подобную категориям Канта. Со времен Канта мы знаем, что бессмысленно доискиваться уточнение категорий пространства и времени просто потому, что мы не умеем мыслить вне этих категорий. А значит, они уже заранее даны нам. Так и бытие человека всегда есть бытие в смысле, даже если человек его не сознает. Есть нечто вроде предчувствия или предзнания смысла. И это предчувствие смысла лежит в основе той воли к смыслу, о которой говорит логотерапия. Хочет человек в это верить или нет, хочет замечать это или нет, но пока он дышит, он верит в смысл. Даже самоубийца верит в смысл, если не своей дальнейшей жизни – то смерти. Если бы он вовсе не верил ни в какой смысл, вообще ни в какой, он не мог бы и пальцем пошевельнуть, тем более спланировать суицид. Я видел, как умирали убежденные атеисты, которые на протяжении всей жизни напрочь с отвращением отметали веру в высшее существо или что-то подобное, в высший смысл, в смысле высшего измерения жизни. Однако, на смертном адре они становились свидетелями в час последний того, чего за десятилетия жизни не ведали и не переживали их охватывало чувство защищенности не только опровергавшее их прежнее мировоззрение но и не подающееся дальнейшей рационализации или интеллектуализации из бездны сметает преграды прорывается и наступает безграничное доверие которое само не знает к кому оно обращено на что полагается и все же укрепляется вопреки неблагоприятному прогнозу.